Глава 112 Новенький вдруг увидел все происходящее со стороны, как будто он висел в воздухе чуть выше собственного правого плеча. Оскаленные коричневые зубы рванувшего к нему Шварца, фары откуда-то взявшегося джипа, несущегося по берегу в их сторону, чуть посветлевшее черное небо, предвещающее скорый рассвет. Его рука с найденным в сумке пистолетом. Стёпа медленно, как в рапиде, убрал руку с оружием от своего виска и направил ствол на Шварца.